Благодарность автора В середине 80-х я была замужем за советским инженером. Осенью 1986 года наш брак зарегистрировали под красным знаменем в дворце бракосочетаний в Ленинграде. Этот человек был мой хороший друг, которому стала совершенно невыносима жизнь в Советском Союзе. Дело дошло до того, что он собирался перебежать границу с Финляндией, пусть даже пограничники застрелят его, ему все равно. Единственное, что можно было сделать в такой ситуации из сочувствия к нему, это заключить брак, чтобы он мог выехать из страны. Чтобы брак был признан законным, мне пришлось регулярно приезжать в Советский Союз. Я познакомилась с обычными гражданами, пытавшимися создать себе жизнь в условиях сурового репрессивного режима. Узнав, как жили люди по ту сторону железного занавеса, я многое запомнила навсегда». Кстати, тому инженеру удалось выбраться из СССР. Сейчас он проживает в США. Над историей викинга и Владлены я размышляла долго. Разумеется, все это вымысел, построенный на сценариях, которые могли бы реализоваться. Я никогда не смогла бы написать эту книгу без помощи многих знающих людей. В первую очередь я хочу поблагодарить Юакима фон Брауна и Кристера Ульсена за то, что они так щедро поделились со мной своими знаниями. Юаким фон Браун – писатель и специалист по работе разведки, имеющий опыт работы в полиции безопасности и службе военной разведки. Кристер Ульсен – юрист, в прошлом офицер разведки, служивший в СЕПО и ФРА. В течение 10 лет он был председателем общества истории разведки «Глаза и уши Швеции» и известен своими блистательными лекциями на эту тему. Кроме того, хочу поблагодарить Роберта Хейма участкового полицейского Эльфбю. Анни Кулинт, директора испытательного полигона Пласт Витсель, Стефана Хольгерсона, профессора полицейской академии Осло. Эрика Марклунда, инженера и турбоэксперта МСИ-экспресс Альтерсбрюк. Улу Эстерлинга, комиссара полиции Стокгольм. Юнаса Ульсона, пресс-секретаря армии Швеции Стокгольм. Пера Андерсона Хельсета, спикера службы призыва и найма армии полиции, Матса Самуэльсона, Советника Канцелярии пресс службы Министерства иностранных дел, Томаса Будстрема, адвоката. Анну Листадиус Ларсон. Писательницу. Туве Альстердаль. Писательницу. Анни Мари Скарп, моего издателя и всех сотрудников издательства Пират. Николаса Соломонсона моего агента и его сотрудников в «Соломонсон Эдженси». Но в первую очередь Ронни Сандаля, сценариста и режиссера. Все должности действовали на тот момент, когда я брала у них интервью. Факты и вдохновения по поводу операции Кози фантуты проведенной Сепо в центре Стокгольма в ночь убийства Улафа Пальмы, я взяла из статьи Яна Админга в журнале «Квартал» за 29 октября 2021 года. Опера под тем же названием, который дирижировал Лоуренс Ренес, была показана в Королевской опере в 2016 году. К4 «Варвиц Яури» был восстановлен в качестве самостоятельного полка в 2021 году, что в книге происходит раньше этого момента. К тому же хочу указать на то, что смена названий полицейского участка в Ярфельте в романе происходит на пару месяцев раньше, чем в реальности. Для того, кто хотел бы углубиться в изучение темы советских шпионов и агентов, рекомендую следующие книги. «Юаким фон Браун. Базовый курс по деятельности советской разведки. 2019 год. Юаким фон Браун. Служба внешней разведки в России 1991-2020 годы. 2020 год. Виктор Суворов. Советская военная разведка. Взгляд изнутри. 1984 год. Туре Фошберг и Борис Григорьев «Между нами шпионами», 2007 год. Все возможные ошибки совершены намеренно.